Страница 93 За границей, однако же, именно в этом своем качестве искусства, соприкасающегося с простонародным, новое русское течение производило больше впечатления, чем все подражания иностранным образцам. Здесь уместно остановиться подробнее на том экспорте этого искусства, который дал всемирную славу русскому балету. Главным организатором этого экспорта явился Дягилев. Все элементы его антреприза были уже готовы. Сам он последовательно стал хозяином в тех трех областях искусства, которые потом соединил в русском балете. Он начал, как мы знаем, с устройства картинных выставок «Мира искусства». В то же время сам немного музыкант, он вошел в связь с новым поколением русских композиторов. Наконец, по своей недолгой службе в дирекции императорских театров, он близко познакомился с русским классическим балетом. Должен был покинуть службу из-за разногласий с начальством по поводу постановки балета в Сильвии, Дели, В 1906 году Дягелев выезд в Париж русскую живопись. В 1907 году он познакомил парижан с русской музыкой, исторические концерты. А с 1909 года начал единственную в своем роде феерию русского балета, развертывающуюся в течение 20 лет до самой смерти Дягилева в 1929 году. Если не всегда от успеха к успеху, то, во всяком случае, от сенсации к сенсации. С чутьем гениального импресарио Дягелев понял, что именно форма балета наиболее при для популяризации его предприятия среди иностранцев. Но его личной заслугой остается умение связать в один букет, поразивший иностранцев своей свежестью, цветистость и внутренней силой все эти три отрасли искусства – русскую декоративную живопись, русскую хореографию и русскую музыку. Не останавливаясь на первом полученном успехе, Дягеля в течение четверти века продолжал вызывать новые и новые инициативы, привлекая к своим постановкам последние крики, приспосабливая их себе, как он приспособил Пикассо – к недоумению и негодованию поклонников его кубизма. Основное впечатление русского балета, поразившее иностранцев и сразу без борьбы завоевавшее их признание, это впечатление чего-то невиданного, чего-то переносившего зрителей из мира обыденности в мир волшебной сказки, впечатление экзотики. Оно именно и создано особенной близостью данных течений русского искусства к народной стихии, близостью, которая, конечно, связана с особыми условиями русской культуры. Страница 94. Близость это объясняется не только приходящей модой, но и живучестью народной стихии в России. Когда Марсель Прево попробовал объяснить неподражаемость русской хореографии тем, что для совершенства балета нужна монархия, ибо балет есть необходимый аксессуар аристократического образа правления, своего рода придворный штаб, существующий для плезира короля, то Тугенхольд совершенно основательно ответил ему «Аполлон, 1910 год, номер 10», что, хотя таково было, несомненно, историческое происхождение русского балета, но не таковы его новейшие достижения. Они объясняются главным образом приближения танца к народу. Народной пляски, к той плясовой традиции, которая еще жива в русском народе. Столь же бесспорно значение народной песни и ритма для новой музыки и присутствие народных ярких чистых красок в декорациях и костюмах русских колористов. К этому надо прибавить еще элемент иконописного архаизма, сказавшийся в цилизации Билибина и очень значительный элемент Востока, проникший и в танцы, и в декорации, и в музыку, и в костюмы. Важны, наконец, и отмеченные Тугенхольдом элементы хоровой дисциплины в движениях статистов и танцоров и «Правда в движениях, соответственно, правде в звуках, создающие впечатление непосредственности и искренности». Самые темы постановок Дягилева в значительной степени были взяты из народных или восточных сказаний, что и дало возможность широко развернуться всем указанным чертам. Благодаря этой полноте и связности комплекса, выявившего особенности неизвестной европейцам культуры, показанной притом с ее примитивной стороны, впечатление за границей получилось за раз и сильное, и двойственное. После первоначального единодушного восторга раздались по мере того, как русский сезон входил в обычный распорядок парижской зимы и несогласные голоса. Помимо национального недовольства, вызванного русским засильем, тут было и несозвучие душ. Это несозвучие особенно проявлялось почти всякий раз, когда Дягилев пытался пополнить свой репертуар постановками, заимствованными из западных сюжетов и музыки Шопена, Шумана, Дебюсси. По поводу одной постановки композитор Лоло писал, например, «Русские дали нам много великолепных картин и полезных уроков, но они способствуют вырождению нашего вкуса, своей любовью к пышному и блестящему зрелищу, интерес которого ограничивается легким и непосредственным наслаждением глаза. Это подлинное варварство, подложное личиной утонченного искусства. 1912 год. Французы были поражены также тем вниманием, которое было уделено в балете декорациям. Яркая красочность, палитры русских колорит изысканная сладострастность костюмов Бакста, предназначенных скорее для картины, чем для Портнова, красочный разгул Судейкина, стилизация Белибина, лупки гончаровые, геометрические построения Ларионова – все это с большой дозой азиатчины и примитивизма. Эти фонтаны цветов и праздники красок, хотя и подсказанные нам самими же французами, слишком выдвигались вперед сравнительно с полинялами, выцветшими красками тогдашней моды и с намеренно сдержанными, не рассчитанными на крепкие нервы постановками тогдашнего тела. Театра, с его небрежным отношением к декоративной части и полным отсутствием единства между декорацией, костюмами и музыкой. Необходимо подчеркнуть здесь, что бесспорное впечатление, произведенное русским балетом, и относится к его русской части, которая преобладала в первое десятилетие до начала войны. Почти все художественные ресурсы балета за эти годы были заимствованы из русских театров и из кругов художников, объединенных миром искусства. Но этого рода успех был скоро исчерпан. Повторные постановки старых балетов уже не производили прежнего оглушающего впечатления. Надо было идти дальше вместе с веком, а это значило европеизироваться, перенести на сцену художественные новинки Монмартра и Монпарнаса, а вместе с новинками и бурные споры парижских художественных кружков. Мы знаем готовность Дягелева идти навстречу новизне, и от принятого иностранцами на веру, как русского, национального, экзотического, Дягилев смело перешел рискуя неудачами к новейшим крикам, вызывавшим восторг немногих ценителей и сопротивление широкой публики. Бенуа и Бакста постепенно сменяют тут Гончарова и Ларионов, Бородина и Римского-Корсакова, Стравинский и Прокофьев, а Фокина, Нежинского и импер. Ратовских театров, Анну Павлову и Карсавину, прошедшие школу Дягилева, Мясин, Нежинская, Лифарь. Параллельно выдвигаются и корифеи европейского современного искусства: Дебюсси, Равель, Флоран Шмидт и Эрик Сати заменяют Шапена и Шумана. Пикассо, Матис, Брак, Дерен, Гри, Мари Лоренсен. «Утрело русских декораторов». Только балет оказывается незаменимым. Это фактическое общение русских художников с иностранными немало содействует и дальнейшему движению в русском искусстве». Надо только прибавить, что второй и наиболее длительный период русского балета, начавшийся в 1914 году и вызвавшего первый скандал парада Пикассо и Сати, захватывает главным образом послевоенный период, когда Россия была уже отрезана от остального света. Каково же впечатление иностранцев от этого периода русского балета? Невольное признание внешнего, экзотического и чужого сменяется здесь внутренней борьбой с собственными новаторскими тенденциями. Но эта борьба только усиливает подозрительность к источнику новейшего варварства – к русским, продолжающим показывать и даже усиливавшим те элементы искусства, которые создавали впечатление экзотики и в более умеренных произведениях мира искусников. Страница 96-я. За кубизированными менеджерами Пикасса В параде идут шуты и футуризированные зверьки Ларионова. Феерические краски Судейкина принимают характер красочных пятен народного лубка в руках Гончаровой. Впечатление иностранцев понятно. Дягилев уже не решается возобновить ни одного из этого рода балетов. А у критиков это искусство, ипотировавшее начале и возбуждавшее любопытство, начинает вызывать беспокойство и даже некоторое раздражение, как признался Арсен Александр в своем предисловии к каталогу выставки Мира искусства» 1921 года. Мы думали, писал он, что поняли русское искусство после выставки 1906 года. Но теперь, в 1921 году, было бы чересчур неосмотрительно сказать «я понимаю». Новейшие тенденции, то придаются бурному порыву, ритм которого от нас ускользает, то сочетают неумолимый реализм с упорной тщательностью примитивов в деталях. Почти у всех царят или конфликт, или гармония между традицией и новаторством, которые у нас не одинаковы с ними. Поэтому, как бы ни была велика их привлекательность для нас, у нас с ними не может установиться полного согласия в понимании и в эмоциях. Как транспортировать на наш головной мозг ментальность других рас? Влияние русских картин, как галлюцинирующих, так и элегантных и тонких, окончательно разрушило бы то немногое, что мы сберегли от нашего национального гения. Вот почему я за раз и восхищаюсь этими внезапными откровениями и настораживаюсь против них. Смерть Дягилева в 1929 году внесла ноту примирения в эти настроения, но примирение с чем-то, что закончилось навсегда и больше не повторится. На этом настаивает большинство авторов в поминальном номере Review Musical. Не забудем, что эти отзывы, за исключением последнего, относятся к первому довоенному периоду балета. Это та эпоха, которая создала для прикладного искусства и для модных магазинов стиль русского балета. Та, когда балет оказал, по словам Мариса Брияна, немедленное и глубокое действие, но столь же эфемерное, как его была сила. Эпоха вполне законченная, но не ее влияние и представляющаяся нам такой отдаленной. Читатель будет удивлен соединениями стольких похвал со столькими оговорками, резюмирует заключительная глава. Но похвалы относятся к прошлому, к впечатлениям дней юности, к законченной эпохе. Оговорки касаются преимущественно позднейшего периода, когда, по выражению Брюсселя, Дягелев, бывший прежде ясновидящим, подвигался вперед жестами слепого страница 97 Такова была и сама эпоха, и именно поэтому Дягилев является таким характерным ее выразителем. Эти замечания о законченности эпохи русских балетов послужат нам переходом от истории русского искусства к его современному положению. Лихорадочный ритм смены последних направлений и их радикализм дезориентировали не одних только иностранцев. У нас эта последовательность смен не имела и той внутренней закономерности, которую мы могли отметить выше относительно Запада и которая нам помогла до не В некоторой степени, если не примириться с ними, то, по крайней мере, понимать их. Догоняя Запад, мы сосредоточили эту смену на гораздо более кратком промежутке времени и усложнили ее собственными экстравагантностями. Первым последствием этого было то, что сменявшие друг друга увлечения не успевали упрочиться и гораздо быстрее исчерпали себя в России, чем на Западе. Другим последствием оказалось и то, что по сравнению со смелостью новаторов все прежние течения, и старые, и новые, и новейшие, почувствовали себя гораздо ближе друг к другу, чем Доказалась их представителям в свое время при каждой очередной борьбе детей против отцов. Какой смысл был теперь нападать на передвижников, когда Репина-Бенуа представлялись одинаково устаревшими? Отсюда и признание ларионова с Гончаровой, что в сущности они могут для своей манеры пользоваться всеми стилями, и что развитие искусства во времени несущественно. Отсюда и их нежелание связать себя с каким-либо определенным моментом вихре перемен. Отсюда, наконец, совместная деятельность художников разных поколений, когда-то столь непримиримых, друг с другом в период русского балета под объединяющей диктатурой Дягилева. Мы видели, что на Западе ощущение законченности привело к возврату художников к старым направлениям. То же самое явление повторилось и у нас. Чудовский уже в Аполлоне в 1913 году, номер 6, утверждал, что даже футуристы имеют за собой двухсотлетнюю давность, а между живописью передвижников и бубнового балета, разумеется, правый фланг, нет коренного глубокого различия. Там же Всеволод Дмитриев находил, что если теста есть заключительная фаза борьбы за национальную художественную традицию, то передвижничество имеет столь же важное значение, как более ранняя стадия той же борьбы. Он решался даже сопоставить Сомова по исторической значимости с Перовым, номер девятой. Он же признал в 1914 году Аполлон, номер десятый, что явственно обозначилось в русском художестве два влечения ретроспективного характера. Возврат и поиски на путях академизма, неоакадемизма и еще более далекие поиски в образцах византийского и в особенности древнерусского искусства. На съезде художников по поводу выставки «Столетия французского искусства» Бобров еще в 1912 году заявил, что русский пуризм, преодолев французское влияние, возвращается к клубку и иконе. Страница 98. Под этими разнообразными впечатлениями делались попытки реабилитации Брюлова, устраивалась выставка Лубка и Икон, открылась в Петербурге в 1911 году школа народного искусства. Вместе с тем явилась возможность для художников освободиться от очередной моды и невзирая на ежегодно меняющиеся лозунги и последние крики писать от себя, то есть сохраняя свою индивидуальность. Разнообразие получившихся отсюда результатов не могло не удивить французского критика, мнение которого мы приводим. Менее всего оправдывались при этом те прогнозы, которые упорно предсказывали расцвет религиозной живописи. Дальше стилизации и археизации тут дело не пошло. Иногда, как у Стилецкого, эта археизация превращалась даже почти в рабское копирование. Более солидная почва оказалась у интимного пейзажа, соединявшего верность реализму с передачей субъективного настроения. Такова живопись Кустодиева с его деревенскими трактирами и провинциальными закоулками и Лоховского с его живописными уголками Петербурга. Бурга, и так далее. Более понятно для иностранцев было течение, отмеченное Арсеном Александром, возвращение к тщательному выписыванию реалистических деталей, напоминающее искусство Ван Эйка. Такова работа Яковлева и Шухаева. Плодовитый Яковлев подарил иностранцев сериями реалистически трактованных картин с Дальнего Востока, из поездки с Ситроэном через Центральную Африку и из французской действительности. Реализм этих картин более напоминает старое русское передвижничество, чем экзотизм Гагена. Встречаемый в последнее время у Яковлева переход от виртуозного рисунка к моделировке при помощи красок едва ли может значительно изменить это общее суждение. Конечно, возвращение к реализму не исключает пользование новейшими достижениями искусства со времени импрессионистов. Отдельно стоят художники, которые пытались соединить реализм с самым смелым новаторством. Образчиком такого сложного стиля живописи может служить творчество Бориса Григорьева. Текущий момент в русской жизни как раз предоставил ему для его цели исключительно благоприятный материал — Yeah. <laughs> Опростившиеся до последней возможности эта жизнь сама давала сюжеты, которым позавидовал бы Ван Гог. Отклонения от нормального здесь стали правилом. Животная сторона жизни выдвинулась на первый план в поисках удовлетворения элементарных потребностей. Тупая животность отразилась и на выражении лиц низших классов населения. Реальность приблизилась таким образом к стилизации и карикатуре. Отсюда черпал Григорьев типы для своей России и пейзажи с необработанной землей, покрытой желтой охрой глины и леса. Домашние животные смотрят на зрителей с этих ужасных, неумолимо реалистичных полотен громадными сознательными глазами людей, а люди принижены до бессмыслия животных». Страница 99 Сравнивая Этюда Григорьева с его картинами, можно видеть, как, подражая Ван Гогу, он окончательно деформировал на картине то, что уже было деформировано в этюде. Его картина в салоне 1930 года 1920-30 годы показывает, что он остался верен этой своей манере, хотя и прошло десятилетие, с того времени, как он покинул Россию, и хотя рядом с русскими типами эпохи безвремени появились трактованные в этом же стиле типы, живущие под властью бритонской земли. Правда, Григорьев несколько смягчил свою кубистическую стилистику для портретов, чересчур сильно страдавших в от деления лица на плоскости и от подчеркивания всего некрасивого и неправильного. Манеру Григорьева, конечно, нельзя объяснить его незнанием или неумением рисовать. Напротив, он является мастером линии, напоминающим Дамье. Его изображения несколькими штрихами, одним росчерком мастерски проведенной линии, довольно сложных деревенских и городских мотивов останутся одним из лучших достижений этого рода. Линия и форма противоположность краски импрессионистов, конструктивизм и натурализм, противоположность туманностям и спиритуализму экспрессионистов — таковы уроки, вынесенные Григорьевым из Парижа. Но к ним он прибавил собственное глубокое знание изнанки народной русской жизни и свой собственный варварский стиль, который нельзя не узнать. Параллельное явление Григорьеву представляет его сверстник 1887 год Марк Шагал. Оба художника принесли в Париж из России собственное впечатление русского захолустья. Шагал вынес из своего и своего Лесна такие же красочные впечатления, как Григорьев из русской деревни. Оба прошли обязательную школу парижского кубизма и добросовестно восприняли его уроки. Но оба постепенно освободились от его мертвой ограниченности, вернувшись к слишком реальному материалу впечатлений юности. Оба заполняют свои полотна этой хорошо им известной обыденной жизнью русских низов и еврейского гетто. В патриархальной обстановке этой среды люди живут на одном уровне с домашними животными. Но Шагал пошел еще дальше Григорьева, в освобождении от всех законов реальных явлений. Его фигуры летают по воздуху и стоят вверх ногами, головы отделены от туловища, позы противоречат всем законам равновесия, дома кривятся и косятся, как живые существа. Люди больше домов, перспективы отсутствуют. Любопытно, однако, что при всей смелости Шагала отдельные элементы его композиции менее деформированы и более реальны, чем у Григорьева. Смесь реальности с фикцией — его характерная черта. При том же Шагал любит свою домашнюю прозу, и его любовь переходит в лиризм. Напротив, Григорьев враждебен среде, и его вражда переходит в ненависть.